Предполагалось назначить польского гетмана Жолкевского, однако Жолкевский отказался принять назначение, очевидно потому, что не верил, что русские когда-либо примут Владислава царем. Вместо него назначили гетмана Хаткевича. Регулярная армия Владислава была небольшой, не более 11 тысяч человек, но отборной, в нее входили также германские наемники. Кроме того, поляки могли рассчитывать на помощь людей Лесовского. Сам Лесовский умер в течение этого года, и гетмана запорожских казаков Сагайдачного. В качестве психологической меры воздействия Владислав объявил, что патриарх Игнатий, смещенный после убийства лже Дмитрия I, следует с ним в Москву, чтобы занять патриаршую кафедру. На самом деле он во время пребывания в Польше вошел в Униадскую церковь, однако русские об этом не знали. Компания 1616-17 годов ничего не решила. Дорогобуш сдался Владиславу, Вязьму оставил гарнизон, однако попытки поляков штурмовать Калугу, Можайск и Тверь провалились. В сентябре Владислав возобновил кампанию. Одновременно Гетман Сагайдачный с двадцатью тысячами запорожских казаков, обойдя крепости Орел и Тулу, двинулся на Москву окружным путем через Елец, Михайлов и Калугу. 20 сентября Владислав подошел к Тушину, а Сагайдачный — к Донскому монастырю в пригороде Москвы. 1 октября Москву атаковали с двух сторон — Во главе русских войск стоял Пожарский. В наступившем беспорядочном уличном сражении обе армии понесли тяжелые потери, однако нападавшие не смогли взять внутренние городские стены. Владислав тогда двинул армию к Троицкому монастырю, но тот тоже устоял. В ноябре в деревне Диулина возле Троицкого монастыря начались мирные переговоры. 24 декабря 1618 года, 3 января 1619 было заключено перемирие сроком на 14 с половиной лет. По условиям перемирия Польши оставались и Смоленск, и Северская земля. Предусматривался обмен военнопленными. Поляки отдельно согласились освободить отца Михаила, митрополита Филарета. Однако Владислав не отказался от своих притязаний на московский престол, и Сигизмунд не признал Михаила царем. Соловьёв, том 9, страница 116-117. Берх, том 1, страница 115. Берх и Соловьёв называют... 1 декабря 1618 года – датой подписания перемирия. Однако переговоры продолжались и после этого числа. Дата 3 января 1619 года – по новому стилю. Таким образом, непростой мир с Польшей, а также со Швецией – закончил период смутного времени период когда англия тоже обдумывала возможность установить протекторат над всей русью или ее частью к счастью для россии из этого плана ничего не вышло глава 3 восстановление 1619 1654 годы первое сибирь Главка 1. Разрушительные годы смутного времени оставили Русь слабой и растерянной. Чтобы восстановить жизнедеятельность московских административных органов и веру русских в себя, от правительства царя Михаила потребуются максимальные усилия. Поскольку государственные доходы сократились катастрофически, проблема пополнения государственной казны среди массы неотложных дел, являлась одной из наиболее насущных и болезненных. При решении этой главной проблемы, как и других, русское государство спасло разнообразие и обширность ее геополитической основы, евразийский масштаб Московской империи.